Глава 36. Железная иерархия Под крылом каждого из Томкитов висело по два феникса. Нужно было попытаться использовать их, перед тем, как сойти с противником на близкой дистанции. Там фениксы пригодиться не могли, а лишний вес на крыльях мешал уверенности маневра. Пиратов на экранах наблюдалось 10 штук. По крайней мере, пока. Следовало резко убавить их количество до момента соприкосновения на расстоянии пуска ракет других типов. Кроме «Фениксов» у F-14 были Sparrow, «Сайдвиндеры» и «Мейверики». По мере сближения и увеличения на экранах меток от целей в дело могли вводиться все менее дальнобойные виды оружия. Да и кроме того, рядом с «Томпкитами» в небесах висели F-18 хорняты. Гораздо более верткие и приспособленные для ближнего боя птицы, чем тяжелые F-14. Так что запущенные фениксы были лишь первой ступенькой, эдаким громовым раскатом перед будущими шквалами. Пока эта первая приливная волна нападения неслась вперед по инерции. Нет, совсем недолго. Очень скоро ее обшаривающий переднюю полусферу локатор должен был нащупать впереди себя вражеские истребители.